Екатерина Ши. Няня выходного дня. Глава первая. Битый час я не находил себе места. Новость о том, что ко мне в гости едет Машка, выбила всю почву из-под ног. Мне так и хотелось узнать, а где она была шесть лет назад. Но, естественно, промолчал. Больше от того, что находился в некультурном шоке. Даже план-стратегия, придуманная Ренатом, Моим другом и по совместительству начальникам не давала плоды. Игнорировать не получалось, забыться не удавалось. Вот удивиться, пожалуй, да. Мария Никитична, будь она неладна, некогда, давно являлась моей женой. Целых три месяца. Сейчас я, кстати, почему-то даже не удивлен, а вот тогда ее решение развестись ударило по самолюбию. Мало того, что свадьба у нас была очень пышная, богатая, и в наш статус простых студентов никак не вписывалось, так еще и гостей со стороны Машки было столько, что я хватался за голову, работая с утра до ночи. Об экзаменах, зачетах и прочих не менее важных вещах пришлось позабыть, а вот вкалывать, да, это я умел. Даже по ночам голова не отдыхала. Сны мне подкидывало соответствующие. То счет нам выписывают с шестью нулями, то дорогущее платье, купленное заранее, стало вдруг мало моей будущей жене, то в ресторане с подноса падает торт, который обязательно должен был быть трехярусным, да расписным. Похудел я тогда конкретно, но желания все-все, какие только были, исполнил. А потом как-то резко на работе дела пошли хуже. Мы тогда с Ренатом голову ломали, как вылезти из выгребной ямы, Как поднять доходы, если не на средний уровень, то хоть на минимальный? Потому что работать стали себе в убыток. Старания Маида и Рената были не оценены. Три месяца сухого пайка дали о себе знать. Мне очень быстро нашли замену. Вот так просто променяли на того, у кого на тот момент были деньги, связи и доход. Сказать, что я чуть не рухнул еще ниже, чем находился, значит просто промолчать. Мы тогда жило на себе рвали, но нашли рисковый выход. Так как ни мне, ни Ренату терять было нечего, рискнули и сорвали куш. Мария к тому моменту уже съехала, не забыв забрать то, что было подарено нам на свадьбу, по сути, оставляя в съемной квартире шкаф, кровать и мои личные вещи. С того момента я зарекся с кем-либо заводить серьезные отношения, а уж тем более приглашать к себе домой. Где угодно, но только не на моей территории. Словно в отместку купил себе приличную квартиру с сумасшедшим видом на город. Отгрохал дорогущий ремонт, приобрел отличную и дорогую машину. Стал одеваться стильно и модно. Но в душе как появилась дыра, так она и зияла. Хотя, по сути, отпусти и забудь. А нет, червяк меня грыз долго, ровно до того момента, пока не встретил родителей Марии. Они-то мне и сообщили, что дочка их родила. Живет счастливо и ни о чем не жалеет. «Очень рад», — сдержанно улыбнулся, огибая пару. «Всего вам доброго». Только тогда мысль промелькнула, что на счастливых бабушку и дедушку они не похожи. А в голове калькулятор никак не мог подсчитать, как же так быстро Машка смогла забеременеть и родить. Но работа, в которую я окунулся с головы, позволила не думать о всякой ерунде, которая меня и не касалась. Жизнь не стоит на месте, она продолжается. Постепенно из маленького офиса мы с Ренатом перебрались в просторный и современный. Набрали команду и работали себе во благо. Правда, в нашем тандеме были некоторые трудности. Ренат вспыльчив и криклив. Казалось бы, у всех есть свои недостатки, да только это оказалось проблемой. Было крайне мало желающих работать под началом такого резкого человека. Ведь Ренат имел вспыльчивый характер, который переносил я по причине того, что вместе мы работаем давно, а вот другие таким иммунитетом не обладали. Так что коллектив сколачивался, хоть и с трудом. А недавно на место секретаря и помощника друг взял сдержанную, крайне спокойную и грамотную женщину. Вот тогда я и запаниковал, потому что рядом с Ладой Альбертовной мой неизменный начальник стал меняться. Да что говорить? Даже меня задело. А не нужно было лезть в прошлое этой мудрой женщины и давать непрошеные рекомендации. Она повидала больше, чем я. Она столько всего перенесла, что несколько суток отходила от услышанной и увиденной информации, понимая, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. Вдруг сразу же захотелось что-то изменить, пересмотреть свои моральные принципы, дать себе шанс на счастье, хоть и опасался последствий. Но видя, как рискует Ренат, как идет на пролом, хоть и у него в прошлом было много всего нехорошего, решился и сам. Не успел, как говорится. Несчастье меня догнало быстрее, чем я познал что-то хорошее. Мария обещала приехать в воскресенье, остановиться у родителей, а потом со мной серьезно поговорить, потому что хотела кое с кем познакомить. Надеюсь, это не муж. Хотя, с другой стороны, какая мне разница? До воскресенья я дожил с превеликим трудом. Думал о том, что нужно просто заблокировать телефон и не ждать этого звонка. Но любопытство — мой порог. К сожалению, жизнь меня не научила от него избавляться. Часто лезу туда, куда не нужно, и по носу своему получаю. Вот и сейчас пятой точкой чувствую, что ничего хорошего не будет. Все утро и часть дня меряю квартиру шагами, уже и громкость на телефоне прибавил, и тысячу раз посмотрел на экран мобильного, пусто. Машка решила испытать мое терпение, зря. Оно у меня закончилось, как только она позвонила. И еще через час я стал откровенно психовать, а когда часы показали шестой час, готов был рвать и метать. Звонок раздался после шести. Судя по голосу, все это время Мария праздновала, совсем обо мне позабыв, что неудивительно. «Ты дома?» Споткнувшись на последнем слове, спросила девушка. «Дома», — ответил хмуря брови. «Кажется, к этому времени внутри меня перегорело настолько, что уже плевать на все». «Через полчаса у тебя будет гость». «Какое именно? Можешь толком объяснить» перешел на крик, но внятного ответа не получил, да и половина слов, которые с трудом выговаривала бывшая, терялись в громкой музыке. Прикрыв глаза, первый отключил вызов. «Ладно, я должен это пережить, чего бы мне ни стоило». Когда телефон зазвонил повторно, мельком отметил, что на этот раз до меня пытались дозвониться родители. «Антон!» — тихо всхлипнула в трубку мама. «Антон, я должна...» «Сегодня день, такое или что-то с людьми на самом деле происходит?» «Ты-то что, заикаешься?» — еще больше расстроился. «Я вот ничего не могу понять, потому что буквы ты проглатываешь. Должна, значит, отдадим. Или ты не об этом?» Но мама упорно пыталась донести до меня какую-то очень важную мысль и всегда спотыкалась на слове «Маша». «Кажется, им от моей бывшей тоже досталось. Только каким же боком?» И почему обо всем самом интересном я узнаю последним? Что за разговор против меня? Разговор я был вынужден прервать из-за тихого стука в дверь. Пообещав завтра заехать и нормально поговорить, потому что из... Ай, не, ак, аль... Не то что предположение. Слово составить было невозможно. Подскочив на ноги и дойдя до входной двери, Настеж открыла ее, чтобы потерять дар речи. Перед порогом моей квартиры стояла девочка с длинными русыми волосами. Рядом с ней находился небольшой чемодан на колесиках, на котором стояла переноска с рыжим котом. На меня он смотрел с пренебрежением и превосходством, но не в этом дело. Что делает тут ребенок, да еще и один? — Ты потерялась? — спросил, откашлившись. Но девочка отрицательно помотала головой и передала мне папку. Не зная, как поступить правильно, пропустил ребенка в квартиру. Не на пороге же выяснить, что от меня хотят. Тем более, папка была увесистой, и там явно лежал не один листочек. Заходи, добродушно пропустил девочку в дом и даже переноску с котом затащил вместе с чемоданом. Только потом до меня дошло: ребенок зашел в квартиру к постороннему человеку. Что-то тут не так. А не так было все. Совершенно все. Начну с того, что передо мной стояла Смычкова Виктория Антоновна. Две тысячи... Э, года рождения. Этой крохи всего пять лет. У нее моя фамилия и мое отчество. В графе «Мать» указана «Мария». Не пресвятая, а та, что совсем скоро отгребет от меня по самые уши. Потому что отцом-то был я. Кроме свидетельства о рождении были еще справка о регистрации, СНИЛС, медицинский полис и выписка из поликлиники. Ах да, еще ж и сертификат со справками. То есть, ко мне перевели пятилетнего ребенка с полным набором всех нужных, И важных документов. А еще, судя по чемодану, собрали вещи и любимого питомца. Я сейчас ничего не напутал? Секундочку. Хмурюсь с каждым разом все больше и больше, бросая взгляды на ребенка, который продолжал стоять в дверях, низко опустив голову. А тебя сюда зачем привели? Девочка шмыгнула носом, чем вызвала у меня кратковременную потерю пульса только не слезы я прошу только няни знакомицу привели я уже вижу как по худым щечкам текут слезы и я не знаю куда бежать а что главное делать мама сказала что я теперь буду с тобой жить со мной хватаюсь за сердце это почему потому что ты мой папа Добавила тихо и всхлипнула. «Так», — командую. «Так, так, так», — добавляю уже не очень уверенно. «Проходи в гостиную, вот тебе пульт, посмотри мультики. Я сейчас». Как только настроил нужный канал, схватил телефон, чтобы позвонить бывшей, но она уже была вне зоны действия сети. «Мама!» Звоню родительнице, и сейчас мой голос ничуть не отличается от того, как им я говорил лет в семь. «Мне привели девочку! Сказали, она моя дочь!» «Это и есть твоя дочь!» — всхлипывает мать. Ноги подкашиваются. Приходится сесть на кровать и уставиться перед собой. «Ну же, Антон! Ты почти великий математик. Одаренный продвинутый человек, целеустремленный и умный, любитель устраивать мозговой штурм. Что же сейчас-то в твоей голове пусто?» — Может, из-за неожиданной новости или из-за того, что все вокруг знали о наличии Вики, а я нет? — А поподробнее, — говорю холодным и отстраненным голосом. А если подробнее, то Вика действительно была моей дочерью. Родила ее Машка уже после того, как со мной развелась, дала мою и свою фамилию, приписала меня как отца. Все это время ребенок жил с ней и каким-то ее сожителем, который Марию замуж не звал, но содержал. Родителям моим бывшие сваты о приятной новости сообщили, вот только девушка с ребенком видится просто так не давала. Расценки были конские. Сначала тысяча, потом две, потом пять за пятнадцать минут общения. Мария, не стесняясь, заказывала дорогие подарки для внучки бабушкам и дедушкам. Вот только мои милейшие доверчивые родственники были уверены, что Мария потом все перепродавала. Пока я пытался переварить и усвоить всю пламенную, десятиминутную речь, дверь в комнату приоткрылась, в нее протиснулась полосатая морда, затем половина кота, затем вторая половина и хвост. Живность села напротив меня, сканируя своим умнейшим, между прочим, взглядом. А мама тем временем рассказывала о том, что сожитель Марии переезжает за границу, Ее с собой позвал, но без прицепа. Так что прицеп этот должен был приехать ко мне. «Приехал?» — отозвался. «Завтра поговорим. Выпей таблетку, а лучше рюмку чего покрепче». «Антон, мы приедем!» Но я был категоричен. «Не надо, я сейчас не готов с вами всеми общаться. Это ж надо. Пять лет от меня скрывать наличие ребенка, Уму непостижимо». Про Рената и Ладу Альбертовну можно прочитать в романе «Омут твоих глаз».